Глава тринадцатая. Уже утром следующего дня Изабелле было объявлено. Капитан Ферранто просил твоей руки. Я дал согласие. «Да, папа», — скромно сказала девушка, у которой была целая ночь на обдумывание поведения и разрабатывание правильной стратегии. «После обеда я собираюсь в город, мне нужен сопровождающий. Сообщи об этом капитану Санторо, пусть пришлет Франческо». «Капитан Феранте сам может себя сопроводить, ему не нравится видеть этого юношу рядом с тобой», заметил полковник, которого покорность дочери скорее встревожила, чем обрадовала. «Мне нужно заказать платье, а видеть его жениху свадьбы нельзя, это плохая примета. Папа, ты же можешь пойти на небольшие уступки, ведь я согласилась на брак с Феранте. это «Это-то меня и пугает», выразительно сказал отец. «Белла, что ты задумала?» но Изабелла только сделала удивленно недоумевающее лицо и стала уверять, что никаких планов по противодействию желанию отца видеть ее замужем она не строит. Полковник немного посопротивлялся, но в конце концов согласился вызвать ординарца капитана Сантора. Когда в дом пришел посыльный из гарнизона, Франческа этому даже обрадовалась. После всего, что случилось вчера, ей было невыносимо оставаться в Валерпа, но она прекрасно понимала, что сбежать без посторонней помощи не сможет. Именно об этом она и хотела поговорить с Изабеллой, ведь женщина женщину всегда поймет и поможет. Немного беспокоил Роберта, который не соглашался отпускать ее одну и был очень мрачен и неразговорчив. Франческа на него косилась по дороге, но молчала. Вины за собой девушка не чувствовала, она сразу сказала, что испытывает к нему только дружеское чувства и ничего более. О том, что она пережила от случайного прикосновения Винченца, Ческа решила не думать вообще и старательно себя на это настраивала. Только вот не очень получалось. «Роберто, как я рада, что вы тоже пришли!» Фальшиво разулыбалась и забыла. «Отец хотел с вами о чем-то поговорить? Может быть, вы прямо сейчас к нему и заглянете?» «Я полагаю, что дело это не очень срочное, и значит, можно навестить полковника уже после того, как мы пройдемся по городу», ответил Сантора младший «После разговора с ним мне будет сложно найти вас. Даже в таком маленьком городке, как Алерпа, поиски могут затянуться на несколько часов». «Мы никуда не торопимся и подождем вас здесь, в моей комнате», непреклонно сказала Изабелла. «Идите же, идите, а мы с Франческо пока поговорим о чем-нибудь». После ухода Роберта дочь полковника закрыла дверь и решительно повернулась к Франческе, которая обрадовалась удачно появившейся возможности и как раз подыскивала слова. «Франческо, помните, ваш друг говорил, что в моем возрасте пора выходить замуж?» «Да», — удивленно ответила Ческа. «Я подумала и решила, что он прав». «И отец требует, чтобы я вышла замуж». Изабелла выразительно замолчала, но ее собеседник оказался крайне недогадлив и не подхватил затухающую нить разговора. «Франческа, времени у нас очень мало», раздражаясь непонятливости кавалера, сказала дочь полковника. «Отец требует, чтобы я вышла замуж через неделю, и вы должны нам мне жениться». От удивления глаза Франчески расширились, и она забыла все, о чем собиралась говорить. Подобной глупости она не ожидала даже от Изабеллы. Так попирать правила приличия, навязываясь парню, недопустимо. Но и Нарита Изабелла, растерянно начала она, я не могу на вас жениться, я как раз хочу вас попросить. Значит, нет, зло сказала полковничья дочка, а придется. С этими словами она рванула ткань на собственном корсаже, которая поползла с противным треском, и заорала так, что у бедной Чески заложила уши. На ее вопли ворвались два солдатика, стоявшие на охране полковничьих покоев. «Он... он... он пытался меня изнасиловать!» Театрально всхлипывая, заявила Изабелла. «Вы должны немедленно позвать моего отца!» «Ничего подобного не было!» Возмутилась Франческа, которой грубо заломили руки за спину. «И быть не могло! Она лжет самым наглым образом!» «Из чего бы девушке так на тебя наговаривать, поганец ты этакий?» Спросил один из ворвавшихся, дядька лет пятидесяти с длинными усами. «Ничего, сейчас Инор-полковник подойдет. Он такие вещи жутко не любит. Ты чего стоишь, рот разявил!» Прикрикнул он на напарника. «Живо за Инором-полковником! А я тут присмотрю, чтобы этот урод не сбежал или еще чего хуже не сделал». Изабелла фальшиво всхлипывала, одной рукой закрывая лицо, а второй стягивая разорванную ткань на лифе. Позе, умирающая, на полу лежала на диванчике, обивка которого в яркие цветочки совершенно не подходила к воцарившейся в комнате трагической атмосфере. Усатый солдат зло выговаривал мерзкому молокососу, одновременно пытаясь успокоить рыдающую девушку утверждением, все равно он ничего не успел сделать. Дочь полковника, которую больше всего и расстраивало бездействие ординарца, при этих словах взвыла еще громче. Франческа подавленно молчала. По всему выходило, что придется признаваться во всем отцу этой дуры, и даже загадывать не надо, что после этого случится. Поддержат под охраной и сдадут родителям, а те ее сразу выдадут за Роберта, чтобы сохранить семейную честь». Полковник прибежал быстро, оглядев мизансцену, созданную трудами его чада, он вкратчиво поинтересовался. «И э, что же здесь произошло?» «Папа!» — страдальчески взвыла Изабелла, приподнимаясь навстречу отцу. «Ординарец капитана Сантора хотел меня изнасиловать. Он теперь должен на мне жениться или отправиться в тюрьму». Прибежавший вместе с полковником Роберта попытался сдержать смех, в результате из его рта послышалось что-то похожее на похрюкивание. Полковник зло на него посмотрел и повернулся к своему подчиненному. Парня отпустил, он ни в чем не виноват. Ну, папа, как же так?» — поразилась Изабелла. «Неужели ты спустишь ему нападение на свою дочь?» «Да, Энор-полковник», — вмешался усатый. «Мы сами видели, под арест его нужно». Полковник задумался, привлекать девушку к ответственности за нападение было бы по меньшей мере странно. Однако, не раскрыв ее инкогнито, он не может объяснить, почему уверен, что дочь лжет, а раскрыв, помешает планам капитана Сантора по установлению хороших отношений между женихом и невестой. Зато он может на законных основаниях облегчить своему подчиненному присмотр за невестой брата и свести к минимуму ее шансы на побег. Взвесив все аргументы «за» и «против», начальник гарнизона решил «хорошо». Отведите его на квартиру капитану Сантора. С этого дня он под домашним арестом до конца разбирательства. Роберто, вы тоже свободны». После того, как в комнате остались только отец и дочь, полковник подошел к ней и залепил пощечину такой силы, что Изабелла ойкнула и залилась слезами, на сей раз неподдельными. «Дура!» — припечатал он. «Это что за мерзость ты устроила? Ты хоть на миг подумала, чем это грозит парню?» «Ничем это ему не грозило», — всхлипнула Изабелла. «Женился бы на мне и все. Он не может на тебе жениться». Четко выделяя каждое слово, сказал полковник. «И я тебе уже сказал, что замуж ты выходишь за Ферранте. Об этом ты сама позаботилась». «Я учусь в магическом университете», возразила дочь. «И ты теперь надо мной не властен. Я не буду женой этого типа». «Будешь?» уверенно сказал отец. «Если до Совета магов дойдет весть о твоем проступке, а она непременно дойдет, тебя ждет тюремное заключение. Брак это искупает. Поступление в университет снимает все преследования. За проступки, совершенные до поступления. Ты плохо учила законодательства, дочь. За все, что ты совершаешь уже во время учебы, несешь ответственность в соответствии с законодательством. Но мне говорили... Не знаю, кто и что тебе говорил, Белла, но хоть сейчас могу показать эту статью, Благосвод законов у меня в кабинете имеется». «Я отправлю к тебе Ферранта, и ты скажешь ему, что очень рада будущему браку». «Ну, папа, я не хочу!» — заныла девушка. «Я не люблю его, он мне гадок, отвратителен!» «Ты должна отвечать за свои действия», — отрезал полковник. «Слишком долго я снисходительно относился к тебе и считал твои проступки незначительными шалостями, но то, что ты натворила в последние дни, переполнило чашу моего терпения». Когда отец говорил таким тоном, перечить ему было бесполезно. Уже это и Нарита Изабелла сумела усвоить. Так что дальше отцовские нотации ничем не прерывались. Девушка только хмуро посматривала и молчала, но это не мешало ей думать о мести, потому что прощать Франческо такое унижение она не собиралась. Для начала можно использовать и этого ущербного на голову жениха. А если все пойдет правильно, то, возможно, и замужество не понадобится. Поэтому дочь полковника вытерла слезы и твердо сказала отцу. «Я все поняла, папа. присылайте своего Ферранте, а я пока сменю платье». «Что ж, я рад, что ты все поняла», — одобрительно сказал Вальсеки. «Может, и выйдет еще из тебя что-нибудь путное». В ожидании жениха девушка переоделась и, мрачно глядя на себя в зеркало, припудрила на лице след отцовской длани. Феранта, конечно, будет любить ее и такую, но самой неприятно знать, что выглядит не идеально. Была посмотрела на себя еще раз и вздохнула. «Как же обидно!» «Такая красота! И достанется этому недоделанному офицеришке! Да она достойна быть королевой! Как изумительно смотрелась бы на ней корона! Вот если бы все браки короля Марка не заканчивались так печально!» «Изабелла!» — вихрем ворвался в комнату капитан Ферранте. «Счастью моему нет предела!» «Стучать в дверь вас не учили?» — раздраженно спросила девушка, чьи мечты так грубо прервали. «Я ее даже не заметил. Летел к вам на крыльях любви. «Как только ваш отец сказал, что вы согласны на наш брак, я тут же отправился к вам. Я так счастлив. А вы, вы счастливы?» «Счастье мое омрачено самым трагическим образом», подпустив слезу в голос, заявила Изабелла. «Как только гадкий ординарец капитана Сантора узнал, что я дала согласие на наш брак, он заявил, что не потерпит этого, и я должна выйти только за него». «Каков подлец!» возмутился Ферранте. «Негодяй!» «Вы не представляете, какой негодяй!» потетично продолжила Изабелла. «Когда я ему сказала, что это совершенно невозможно, так как сердце мое навеки отдано вам, он нагло начал меня домогаться. А ведь я всегда так хорошо к нему относилась. Кто бы мог подумать, что за его располагающей внешностью скрывается такое грубое животное? И если бы не доблестные солдаты, стоящие на страже у наших покоев, еще неизвестно, чем все могло закончиться. Я вызову этого щенка на дуэль и убью, как паршивую собаку», побелев от ярости, заорал Ферранте. «Прямо в гарнизонной тюрьме? Или его отвели в городскую?» «О, мой герой!» — в экстазе закатила глазки девушка. Отец посадил его под домашний арест в доме капитана Сантора. «Я убью его и буду достоин вашей любви», — твердо сказал капитан. «Самый лучший вариант — это если вы поубиваете друг друга», — подумала Изабелла. «Но если суждено будет выжить кому-то одному, пусть это будет Франческо. Отомстить ему я смогу и позже, зато избавлюсь от ненужного жениха». а вслух сказала, ласково улыбаясь, «Счастье мое, идите, я не сомневаюсь в вашей победе». Капитан Ферранта бежал по улице, распаляя себя все больше и больше. Отстранив охраняющих вход солдат, он ворвался в гостиную, где как раз Роберта от души хохоча говорил, «Значит, ты у нас теперь насильник, Чина, и как тебе понравились прелести полковничьей дочки?» «Ты будешь вторым!» прорычал капитан. «После того, как я убью этого недоразвитого щенка, я вызываю вас на дуэль, обоих, но сначала его». «Инор, капитан», испуганно сказал Франческо, «я не могу с вами драться, это ненормально. Ты умрешь либо с клинком в руке, либо без, и это единственный выбор, который я тебе предоставлю», ненавидяще сказал Ферранте. «Так обойтись с этой чудесной девушкой, которая к тебе всегда столь ласково относилась. Капитан Ферранте, да она солгала». Губы Энрика превратились в тонкую ниточку, почти слившуюся с его побелевшим от ярости лицом, и он, не говоря более ни слова, потянул саблю из ножен. «Капитан Ферранте!» — попытался заступить ему дорогу Роберта. Франческа, девушка!» — и она никак не могла сделать то, о чем говорит Изабелла. «Ты думаешь, что сможешь так легко меня обмануть?» — зло скривил губы в подобии улыбки Энрико. «Я убью его, даже если он натянет на себя платье. Не будь я Энрико Ферранте». «Тина, беги за Винченца», — торопливо сказала Ческа. «Нам его не остановить». «Я не могу тебя с ним оставить», — запротестовал Роберто. «Видишь, как его понесло?» «Беги же скорей. Сколько-то я против него продержусь?» Она решительно взяла саблю в руки. «Капитан Ферранте, может, пройдем в сад? Здесь пострадает мебель капитана Сантора. «Ты прав», — нехотя процедил Энрико, не сводя ненавидящего взгляда с соперника. «Пойдем». На выходе из дома путем преградили солдаты. «Энор-капитан, парню запрещено покидать дом». «Охраняйте его, значит». «Ну ничего, далеко мы не уйдем, только в сад. И я вам обещаю, что он никуда уже не сбежит. Трупы не бегают». «Энор-капитан, Энор-полковник будет недоволен? Он хотел парня отпустить?» «Я его тоже отпущу», — зло выплюнул капитан. «Вот только убью сначала». «Энор-капитан, с дороги! Как вы смеете так вести себя с офицером? Пошли вон». Солдаты нехотя отошли, пропуская Франческу. Она отстраненно заметила, что несколько минут уже выиграно, и, может быть, Винченца успеет появиться до того, как его друг ее убьет. Умирать не хотелось, и, как назло, день такой замечательный, солнечный. В такой день надо радоваться жизни, гулять по городу, нюхать цветочки всякие. Может, удастся уговорить противника убивать ее не до конца. «Инор-капитан, давайте драться до первой крови», — неуверенно предложила девушка. «На мне действительно никакой вины нет». «До смерти!» – отрезал Ферранто, делая первый выпад в ее сторону. Франческа с легкостью, удивившей ее, саму парировала. Отбив еще пару выпадов, она приободрилась и поняла, что смерть пока откладывается. Оказывается, капитан Ферранто владел оружием намного хуже своего друга. Более того, девушка с изумлением обнаружила, что может его победить. Занятия с Винченце не прошли даром. Только убивать бестолкового капитана она не хотела. А как еще можно завершить этот нелепый поединок, не знала. пока она уходила от ударов противника и размышляла, как убедить его в своей невиновности. «Инор-капитан», — начала она, — «я не знаю, что вам сказала Инорита Изабелла, но она сказала неправду». «Вот как? Ты даже не знаешь, что она сказала, а уже обвиняешь ее во лжи. Какой же ты подлец!» — пропыхтел Ферранта, дыхание которого уже начало сбиваться. «Возводить поклеп на такую изумительную девушку!» «Давайте остановимся и поговорим», — предложила Франческа. «Может быть, вы и не захотите меня убивать». «Я ей обещал, что тебя убью», — непримиримо прорычал капитан. «Значит, так оно и будет. Вот если бы ты еще немного постоял на месте, а то прыгаешь, как блоха. Запомни, так ты только оттягиваешь свою смерть, но она все равно придет». Инор-капитан, клянусь, я пальцем к ней не притронулся. «Она сама себе платье порвала», — сказала девушка, игнорируя просьбу постоять на месте. «Парень, ты не завирайся так уж», — послышался голос усача вместе с напарником, наблюдавшего за их поединком. «Чтобы девушка до да сама себе платье порвала, быть того не может». Она сказала, что хочет за меня замуж. Отчаянно отбиваясь от звереющего на глазах капитана, попыталась прояснить ситуацию Франческо. А когда я ответил, что это невозможно, разозлилась, порвала платье и начала орать. «Вы же сами видели, когда вбежали, я от нее далеко стоял. Пока мы добежали, ты отскочить мог?» Резонно возразил солдат, но по голосу стало заметно, что он засомневался. «Неубедительно врешь», — заключил Ферранто и вытер вспотевший лоб. От его бледности не осталось и следа. Напротив, лицо было настолько красным, что девушка опасалась, не случится ли с ним чего нехорошего. «Немедленно прекратили!» — раздался яростный голос Винченца. «Что за безобразие вы устроили в моем саду?» «Инор, капитан, я здесь совсем ни при чем. Это ваш друг начал!» — радостно ответила Франческа. Она опустила оружие и повернулась к своему начальнику, но ее противник не собирался останавливаться. Воспользовавшись тем, что ординарец друга отвернулся, капитан Ферранте нанес удар прямо в спину. Точнее, попытался. В самый последний момент Винченцо успел рвануть девушку на себя и вывести ее из-под основного удара. Но самый кончик сабли капитана Ферранте все же достиг своей цели. От неожиданности Франческа взвизгнула и подпрыгнула. Потрогав место укола, она обнаружила дырку на штанах и кровь на руке. Вероломное поведение противника возмутило девушку до глубины души и привело в ярость. Развернувшись, она пошла в атаку, уже не пытаясь щадить. Первый же ее выпад достиг цели. Правая рука капитана Ферранты повисла плетью. Но добить подлеца Чески не дали. Сильные руки обхватили ее поперек тела, заблокировав всякое движение. «Отпустите немедленно!» — начала вырываться девушка. «Я убью этого гада!» «Неблагородно добивать раненого», — успокаивающе произнес у нее ухом голос Винченца. «Он и так уже наказан». Повернувшись к солдатам, пораженным происшедшим, капитан Сантора сказал, «Помогите капитану Ферранте добраться до целителя». «Но инор-полковник поставил нас охранять вашего ординарца», — возразил все тот же усач. «С охраной своего ординарца я справлюсь сам. С инором-полковником этот вопрос будет решен. Выполняйте то, что вам сказано». «Не вовремя ты пришел», — прошипел раненый, зажимая руку. «Еще немного, и я избавил бы тебя от необходимости присматривать за этим молокососом. Разве что за его могилкой при желании». «Еще немного, и нам пришлось бы присматривать за твоей могилкой», — возразил Винченце. «И, Ферранте, вспомни о наш разговор о дуэлях. Как поправишься, будешь драться со мной». «Я никак не мог спустить ему оскорбление чести моей невесты», — гордо вскинул голову Энрике. «Нельзя оскорбить то, чего нет», — зло сказала Франческо. Боевой запал прошел, и теперь она боялась даже думать, что там у нее сзади, и с откровенной ненавистью посматривала на противника. который сделал было шаг в ее сторону, но был остановлен сопровождающими теперь уже его солдатами. Франческа, успокойся», — сказал Винченцо, продолжая ее удерживать. «Не надо разбрасываться подобными словами. Они оскорбительны не только для Инориты Изабеллы, но и для ее жениха». «Вы ей поверили?» — пораженно спросила девушка, выкручивая шею, чтобы увидеть выражение лица капитана. «Я верю тебе», — успокаивающе произнес Винченцо. Помощь целителя нужна и тебе. Роберта сейчас за ним сбегает. «Нет», — испуганно сказала девушка, — «я сам». «Понимаешь, тебя ранили так неудобно, что самостоятельно обработать рану ты не сможешь, а сделать это необходимо. Возможно, даже швы придется накладывать». «Швы? У меня там будет шрам?» — в ужасе сказала Франческа. «А как ты думал?» — участливо сказал Роберто. «Если уж хочешь сабелькой махать, то будь готов, что шрамы появятся. Тебе еще повезло, ты его даже не увидишь». Вот уйдешь ненадолго, и сразу в доме у вас начинаются безобразия, и нор-капитан, — раздался возмущенный голос и норы Что это у вас такого случилось, что капитану Ферранте руку распороли, а вы обнимаетесь со своим ординарцем? Я его не обнимаю, а удерживаю, — резко отдернул руки Винченца. Они подрались на дуэли из-за инорита Изабеллы. Вот уж нашли из-за кого драться, — неодобрительно покачала головой кухарка. инор полковник так избаловал эту девицу, что ее будущему мужу можно только посочувствовать. Судя по виду капитана Ферранте, победителем из дуэли он не вышел. Надеюсь, Чина не придется жениться на Инорите Изабелле. Франческа испуганно вздрогнула, припомнив, как что-то такое брат рассказывал про последствия дуэлей. «Нет», — успокоил ее и кухарку Винченце. Энрико просил руки Изабеллы и получил согласие как полковника, так и его дочери. «Но и Кавалли у нас другая проблема. Чина отказывается от услуг целителя, а ведь он тоже ранен». «Вы, нор капитан умеете обрабатывать простые раны, вот и займитесь», заявила кухарка, вогнав в ступор всех окружающих. «У Франческо наверняка ничего серьезного, вон как глазками сверкает, попу придерживая». «Я?» — опешил Винченцо. «А кто же?» — удивилась кухарка. «Другие-то военных или целительских заведений не оканчивали?» «Инораковали, давайте вы посмотрите», — умоляюще сказала Франческа, которая поняла, что не сможет отказаться от посторонней помощи. «Я им не доверяю». «Делать мне нечего, как мужские задницы, разглядывать», — отрезала Инора Ковали. «Инора Капитана этому учили, он в любом случае сделает лучше, чем я. У него есть аптечка специальная с магическими и немагическими средствами». «Может, я лучше?» — неуверенно сказал Роберто. «Еще чего?» — фыркнула кухарка. «Это тебе не сухарики грызть, это дело тонкое. После того, как ты влезешь, Чина даже сидеть не сможет, не то что ходить». «Давайте тогда целителя позовем», — сдалась девушка. «Да чего там целителю делать-то? Ранку обработать да магическим пластырем заклеить. Это и Инор-капитан сможет. Пойдемте в комнату Чина, я вам тазик с теплой водой выдам». Франческа жарко покраснела при мысли о том, что придется показывать раненое место кому бы то ни было, а Роберто еще подлил масло в огонь, безапелляционно заявив, «Перевязывать будете при мне». «Ну уж нет», — в сердцах сказала Ческа, — «слишком большого количества зрителей я не вынесу». «Я должен», — продолжал настаивать жених. «Ничего ты не должен», — пробурчала девушка. «Чего интересного смотреть на чужую раненую попу?» «Не скажи», — хохотнул парень. «На некоторые попы я бы с удовольствием полюбовался». «Можешь взять зеркало и на свою любоваться», — заявила Инора Ковали. «Пока твой брат делает перевязку дружку. Нечего его смущать, и так он красный, как девица на выданье». От этих слов Франческа покраснела еще сильнее, но, увлекаемая властной кухаркиной рукой, безропотно пошла в свою комнату, тем более, что пострадавшее место болело все сильнее. Винченца принес аптечку. Энора ковали выдала небольшой таз с теплой водой и, отстранив Роберта, твердо закрыла перед его носом дверь со словами: Нечего тебе там делать! Иди в гостиную. Я сейчас чай приготовлю и попьете все. Франческа неуверенно стояла около кровати и бросала испуганные взгляды на капитана. Тот тоже был смущен, но старался этого не показывать. «Ну что, Чина, начнем?» — бодро спросил он. «Ложись и показывай, что там натворил этот несчастный жених Изабеллы». «А почему несчастный?» — спросила Ческа в попытке оттянуть как можно дальше начало своего позора. «С такой женой счастья ему не видать. Давай займемся твоей раной, а то кровью истечешь. Роберта меня тогда не простит», — попытался пошутить капитан. «Там все так плохо?» — не оценив его шутки, испуганно спросила девушка. «Он что-то мне отрезал?» «Как только я увижу твою рану, смогу сказать, насколько там все плохо. Ложись на кровать и спускай штаны». «Полностью?» — в ужасе пролепетала девушка. «Думаю, достаточно будет только с поврежденной стороны», — успокоил ее Винченца. Ческо, шипя от боли, попыталась спустить штаны наискосок, и капитан, наконец, увидел пораненное место. Протерев бинтом, намоченным в тазике и норы кавалли, он убедился, что ничего ужасного не случилось. Правую ягодицу пересекал тонкий, слегка кровоточащий порез. Но на нежной коже это выглядело так негармонично, что Винченцо невольно огорченно вздохнул. «Что там?» – встревожилась Франческа, выкручиваясь и вытягивая шею в попытке увидеть рану. «Все так ужасно! Он меня изуродовал, да?» «Да ничего страшного нет», – начал успокаивать ее капитан, дезинфицируя рану порошком из своей аптечки. Порошок щипал невыносимо, и Франческа еле удержала стон, со свистом втягивая воздух. «Больно?» – участливо спросил Винченца, и хотел было подуть на обрабатываемое место, но смутился и решил, что это будет не очень прилично, поэтому просто помахал рукой над раной. «Терпимо!» – выдавила сквозь зубы девушка, еле удерживая подступающие слезы. «А там точно ничего страшного нет?» «Я сейчас заклею пластырем с магической составляющей, и завтра останется только тонкий шрам», пояснил Винченцо, испытывая все большую неловкость. «Рана была неглубокая, ровная и чистая. Швы накладывать не надо. Можно сказать, тебе повезло». «Ваш капитан Ферранто – сволочь», – заявила Франческа, торопливо подтягивая штаны после приклеивания пластыря и вытирая слезы, выступившие в уголках глаз. «Бить в спину – это отвратительно». «Положи мне совсем в спину», — усмехнулся в усы капитан, — «но согласен. Это отвратительно. Сидеть тебе пока не стоит. Пластырь может отойти, и разойдутся края раны. Сегодня лежи побольше». Они еще о чем-то говорили, смущаясь все сильнее, и Винченцо внезапно подумал, как же в сущности жаль, что ему никогда не увидеть этот шрам, который останется Франческе на память о выигранной дуэли. Когда полковнику Вальсеки доложили о дуэли между капитаном Ферранте и ординарцем капитана Сантора, а также о том, чем она закончилась, он пришел в ярость. — Безобразие! — орал полковник. — Нарушить мой запрет на дуэли! Еще и проиграть поединок де... Денщику! Парень все-таки не денщик, а ординарец, — заметил все тот же разговорчивый усач. И дерется он здорово. Видать, капитан Сантора его поднатаскал. Не отвлеки его приход командира, на нем и царапинки бы не было. «Его тоже ранили?» — схватился за голову начальник гарнизона. «Сильно?» — «Не очень», — неуверенно ответил солдат. Феранты сейчас где?» — обманчиво тихо спросил полковник. «У целителя». «Его тоже под арест. Приду, разберусь». Полковник в самом мрачном расположении духа отправился прямиком в дом капитана Сантора. Его подчиненный нанес урон Франческе Сангенетти, а это так ужасно. Конечно, капитана Ферранты оправдывало незнание того, что он сражается с девушкой, но вот то, что кадровый офицер проиграл поединок, было из рук вон плохо и говорила о необходимости подтянуть подготовку в гарнизоне. В доме подчиненного начальника гарнизона встретила и Нора Кавалия, которая тут же заявила. «Распустили вы свою дочь, Инор, полковник. Где это видано? Натравливать офицера на нашего чина?» «Капитан Феранте приревновал свою невесту», начал оправдываться полковник. «А я про что говорю?» Разве у него могли возникнуть основания для ревности, если бы ваша дочь имела соответствующее воспитание? Она вешается на нашего мальчика, а потом ваши капитаны прибегают сюда и размахивают саблями, как ненормальные, да еще в спину бьют». «В спину?» – поразился Вальсеки. «Быть того не может. Капитан Ферранте имеет представление об офицерской чести и никогда не совершил бы столь бесчестного поступка. «Именно в спину!» – подтвердил вышедший на звук голосов Винченца. Если бы я не успел рвануть своего ординарца за руку, Энрике разрубил бы его. А так Франческо отделался незначительным порезом. Точно незначительным, подозрительно поинтересовался полковник. Мне донесли, что и ваш ординарец пострадал. Порез почти не кровоточил, когда я его обрабатывал, отчитался капитан Сантора. Инор-полковник, напоминаю, капитан Ферранто в настоящий момент не отвечает за свои поступки. Допомню «Да я это! проворчал начальник гарнизона. Я и хотел с вами поговорить, чтобы ваш ординарец не предъявлял претензий к Ферранте. «И вы это все просто так собираетесь оставить?» — с возмущением поинтересовалась кухарка. «Что, если он женится на вашей дочери, так теперь и не подсуден?» «А если бы он Чина убил?» «Так ведь не убил», — начал оправдываться полковник. «Понимаете, инора ковали. В случившемся не столько Ферранта виноват, сколько моя дочь». «Да уж», — неодобрительно поджала губы кухарка, «вы слишком мало внимания уделяли ее воспитанию, позволяли все, что можно. И к чему это привело? Она осиротела совсем маленькой, и мне всегда так было жалко мою дочурку». «Вот и вылезла ей боком ваша жалость», — непреклонно заявила Инора Кавали. Капитан Ферранто еще с ней наплачется. «Инора Ковали, вот если бы вы взялись за ее воспитание», — проникновенным тоном сказал Вальсеки, «быть может, вы смогли бы за оставшееся до свадьбы время исправить то, что было настолько испорчено мной. «С чего она будет меня слушать?» — удивленно спросила кухарка. «Я ей человек совсем посторонний». «Инора ковали, я считаю, вам необходимо прямо сейчас, в ближайшем храме стать Инорой Вальсеки, заявил полковник. «Если не из любви ко мне, то хотя бы из жалости к положению, в которое меня поставила эта гадкая девчонка. Тогда ее воспитанием вы займетесь на законных основаниях». «Это вы мне свою руку предлагаете?» — поразилась кухарка. «И сердце?» — склонил голову полковник. «Я не встречал более удивительной женщины, моя дорогая. Могу ли я вас так называть? Принимаете ли вы мое предложение?» «Можете», — покраснела от удовольствия и нора ковали. «Принимаю. Правда, это все так быстро произошло, так неожиданно». «Я вам не какой-то там штатский», — довольно ответил полковник. «У нас военных быстрота и натиск отличительные признаки. Я не буду ходить кругами вокруг полюбившейся женщины». Братья Сантора только удивленно переглядывались во время решения столь важных для начальника гарнизона вопросов, но когда полковник подхватил ину рукавали под руку и повлек на выход из дома, Роберта, возмущенно спросил «А как же ужин?» «Ты же не думаешь, что моя жена будет работать на какого-то там капитана?» снисходительно поинтересовался полковник. «Ужин с тех пор она готовит только для своей семьи. Ну мы... А вам придется решать свои вопросы самим», отрезал Вальсеки. И да, капитан, я оставлю охрану вашему ординарцу на все время, что пройдет до отъезда новобрачных. Я хотел отправить их сразу после свадьбы, но к Изабелле приезжает подруга, так что чита Ферранте немного задержится. И я очень надеюсь на отсутствие каких-либо инцидентов. Охранникам будут даны четкие указания не пропускать капитана Ферранте в ваш дом. Пойдемте, моя дорогая Леонция. Дорогая Леонция решила не покидать дом без указаний». Роберта, я там в маленьком чайничке на травку заварила, успокаивающую и немного обезболивающую. И ужин у меня почти готов, ты последи, чтобы не пригорело». И жестом собственника, положив свои пальцы на руку жениха, кухарка навсегда покинула место службы. «Нет, это форменное безобразие», — начал возмущаться Сантора-младший. «А довести дело до конца? Что я вам, кухарка, помешиванием заниматься? Хотя бы до завтра они с браком не могли потерпеть?» У нашего полковника обстановка в доме полностью вышла из-под контроля. Ему медлить нельзя, — заметил Винченцо. «Не завидую я Изабелле», — хохотнул Роберто. «Но хотел бы посмотреть, как ее будут воспитывать. Чувствую, потребую дочь нашего полковника назначить дату собственной свадьбы как можно скорее, ибо не выдержит без предмета своей страсти». «Да уж, бедный Энрико». «Чего-то я в этой ситуации не понимаю», — задумчиво сказал Роберто. «Другу твоему, Изабелла, нравилась, но не настолько, чтобы так срочно ее тащить под венец. Или это у вас в гарнизоне такое моровое поветрие? И мне стоит ждать скоро и твою свадьбу». Странно, что Изабелла согласилась на этот брак. Она же терпеть этого ферранта не могла. Капитан Сантора не собирался выдавать секреты полковника. «А, отнеси-ка ты, Франческо, отвара и нуры ковали. Заодно спроси, будет ли он ужинать». «Ага. Значит, что-то там такое есть, но ты не скажешь». Разочарованно буркнул Роберта и отправился на кухню. вернулся он оттуда через несколько минут на ужин опять рагу оно уже готово поедим а франческо спит на животе перенервничал наверное у твоего ферранта были такие бешеные глаза что я даже испугался он и меня тоже вызвал думаю через несколько дней он остынет и ваша дуэль не состоится а со мной ему придется драться я его предупреждал чтобы не трогал франческо кстати о франческо протянул младший брат я правильно понимаю что ты в курсе кем он является «Да, я в курсе, кем она является», — несколько настороженно сказал Винченцо. «И давно? С самого начала. А ты?» Ченца, возмущенно сказал брат. «Ты серьезно думаешь, что я мог сбежать собственной свадьбы? Да я, садясь в дилижанс, знал, с кем рядом поеду». «Зачем ты это сделал?» — удивился брат. «Не лучше ли было пресечь побег сразу?» «Понимаешь, Ченца, я влюбился в нее, как только увидел, и понадеялся, что за время, проведенное вместе, она тоже меня полюбит». «И ведь я все как нужно делал. Раньше всегда срабатывала, но... но...» Но когда я ей открылся, она не обрадовалась. И теперь просит отказаться от свадьбы, твердит, что хуже, чем брак со мной, для нее только брак с тобой. Просит помочь с поступлением в университет. Прямо мания у нее какая-то с этим университетом. Я ей даже пообещал, что она сможет там учиться после нашей свадьбы. «Ты в самом деле на это согласен?» – удивился Винченцо. «Нет, конечно», – ответил Роберто. но нужно ее на правильный лад настроить, а там после свадьбы и забудутся все эти глупые идеи с учебой, только как-то не настраивается она». «Да», — согласился Винченцо, — «счастливой Франческа не выглядит, а ты не думал, что лучше от нее отказаться?» «Это чтобы ты на ней женился?» — подозрительно спросил брат. «Думаешь, я не замечаю, как ты на нее смотришь?» «Не думаю, что со мной она была бы счастливее, чем с тобой», — грустно усмехнулся капитан. «С чего ты взял, что я бросаю на нее какие-то взгляды? Ты решил пример с Ферранто брать? Так его ревность вон куда завела». «Извини», — смутился Роберто. «Я действительно ее ко всем ревную. Хотя она и сказала, что ни в кого не влюблена. Но мне кажется, что это не так. Иначе она не избегала бы меня с таким маниакальным упорством». «Мне казалось, что у вас вполне дружеские отношения», — немного удивленно сказал Винченцо. «Вот именно дружеские», — грустно сказал Сантура-младший. «А разве я дружбы добивался? Теперь вот думаю, не зря ли я это затеял. Она уже целый месяц была бы моей, и не пришлось бы изображать из себя охранника и бояться, что она сбежит. Я думаю, прекращать все это нужно. Чем дольше мы живем в одном доме, тем больше будет разнообразных сплетен. А Ческа этого не заслуживает. Так что пора вызывать ее родителей и организовывать нашу свадьбу завтра-послезавтра». У Венченцев в груди что-то сжалось от незнакомой до боли, но он нашел силы сказать. «Наверное, ты прав». Только со свадьбой лучше не торопиться. У нее рана на таком неудобном месте. Пусть заживет сначала. Об этом я не подумал, с досадой сказал Роберта. И долго заживать будет? Неделю, покривил душой капитан. Не знаю, как выдержу эту неделю, мрачно сказал Роберта. Черт бы побрал твоего Феранте.